Глава вторая. «Он именно влетел с каким-то сияющим лицом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить. «Вот и я!» – провозгласил он на всю комнату. «Тот, которому бы надо быть раньше всех! Но сейчас узнаете все, все, все! Давичи, папаша, мы с тобой двух слов не успели сказать, а мне много надо было сказать тебе!»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 Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи точно вся кровь, собравшаяся в ее сердце. Отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя. «Ну, где же ты? Ты был столько дней!» проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и нервно дышала. «Боже мой, как она любила его! То ты и ей, что я в самом деле как будто виноват перед тобой!»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 А когда узнаешь всё, меня же первое оправдаешь. Сейчас всё расскажу. Мне надо бы излить душу перед всеми вами. С тем и приехал. Хотел было сегодня, было полминутки свободной, залететь к тебе, чтобы поцеловать тебя на лету. Но и тут неудача. Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это ещё до того времени, когда я на дрожках сидел. Папа и ты меня видел. Это я другой раз, по другой записке к Кате тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают.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 Какой-то стукотнёй. Ему всё хотелось говорить, говорить, рассказать. Но рассказывая, он всё-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил её к губам, как будто не мог нацеловаться. «В том-то и дело, что со мною было!» — продолжал Алёша. «Ах, друзья мои, что я видел? Что делал? Каких людей узнал? Во-первых, Катя!» Это такое совершенство! Я ее совсем, совсем не знал до сих пор. И тогда, во вторник, когда я говорил тебе об ней, Наташа, помнишь, я еще с таким восторгом говорил? Ну, так и тогда даже я ее совсем почти не знал. Она сама таилась от меня до самого теперешнего времени. Но теперь мы совершенно узнали друг друга. Мы с ней уж теперь на «ты». Но начну сначала. Во-первых, Наташа... Если б ты могла только слышать, что она говорила мне про тебя, когда я на другой день в среду рассказал ей, что здесь между нами было. А, кстати, припоминаю, каким я был глупцом перед тобой, когда я приехал к тебе тогда утром в среду. Ты встречаешь меня с восторгом, ты вся проникнута новым положением нашим. Ты хочешь говорить со мной обо всем этом, ты грустна и в то же время шалишь и играешь со мной. А я такого солидного человека из себя корча. А, глупец, глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел уже перед кем хвастаться. и перед тобой! Ах, как должно быть, ты тогда надо мной смеялась, и как я стоил твоей насмешки! Князь сидел молча, И с какой-то торжествующей иронической улыбкой смотрел на алёшу Точно он рад был, что сын выказывает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения. Весь этот вечер я прилежно наблюдал его и совершенно убедился, что он вовсе не любит сына, хотя и говорили про слишком горячую отцовскую любовь его. «После тебя я поехал!» — Катя сыпал свой рассказ Алёше. «Я уже сказал, что мы только в это утро совершенно узнали друг друга, и странно как это произошло. Не помню даже, несколько горячих слов, несколько ощущений, мыслей, прямо высказанных, и мы сблизились навеки. Ты должна, должна узнать её, Наташа!» Как она рассказала, как она растолковала мне тебя, как объяснила мне, какое ты сокровище для меня. Мало-помалу, она объяснила мне все свои идеи и свой взгляд на жизнь. Это такая серьезная, такая восторженная девушка. Она говорила о долге, о назначении нашем, о том, что мы все должны служить человечеству, и так как мы совершенно сошлись в какие-нибудь 5-6 часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что во всю жизнь нашу будем действовать вместе. — В чем же действовать? — с удивлением спросил князь. — Я так изменился, отец, что все это, конечно, должно удивлять тебя. Даже заранее предчувствую все твои возражения, — отвечал торжественно алёша Все вы люди практические. «У вас столько выжатых правил, серьезных, строгих, на все новое, на все молодое, свежее. Вы смотрите недоверчиво, враждебно, насмешливо. Но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой. Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мои убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности». Если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. С меня довольна. Говорите после того, что хотите. Я в себе уверен. Ого! — сказал князь насмешливо. Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алёшу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться в разговоре, и она знала это. Ей не хотелось, чтобы Алёша выказал себя с смешной стороны перед нами и особенно перед отцом. — Что ты, Алёша? Ведь это уж философия какая-то, — сказала она. — Тебя, верно, кто-нибудь научил? Ты бы лучше рассказывал. — Да я и рассказываю! — скричал Алёша. — Вот видишь, у Кати есть два дальние родственника. Ну, какие-то кузены. Левенька и Боренька. Один студент, а другой — просто молодой человек. Она с ними имеет сношение, а те — просто необыкновенные люди. К они почти не ходят, по принципу. Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании и обо всём этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку. Я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек двенадцать разного народу. Студентов, офицеров, художников. Был один писатель — Они все вас знают, Иван Петрович, то есть читали ваши сочинения и много ждут от вас в будущем. Так они мне сами сказали. Я говорил им, что с вами знаком, и обещал им вас познакомить с ними. Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же разу сказал им, что буду скоро женатый человек. Так они и принимали меня за женатого человека. Живут они и в пятом этаже, под крышами. Собираются как можно чаще, но преимущественно по средам. Клевеньки и Бореньки. Это все молодежь свежая. Все они с пламенной любовью ко всему человечеству. Все мы говорили о нашем настоящем, будущем, о науках, и литературе, и говорили так хорошо, так прямо и просто. Туда тоже ходит один гимназист. Как они обращаются между собой, как они благородны. Я не видал еще до сих пор таких. Где я бывал до сих пор, что? я видал? На чём я вырос? Одна ты только Наташа и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ах, Наташа, ты непременно должна познакомиться с ними. Катя уже знакома. Они говорят об ней чуть не с благоговением, и Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она войдёт в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу. И распорядителями этого миллиона «Верно будут Левенька и Боренька, и их вся компания?» — спросил князь. «Неправда, неправда стыдно, отец, так говорить!» — жаром вскричал Алёша. «Я подозреваю твою мысль!» а «Об этом миллионе действительно был у нас разговор, и долго решали, как его употребить!» «Решили, наконец, что прежде всего на общественное просвещение!» «Да...» «Я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Фёдоровну», — заметил князь как бы про себя, всё с той же насмешливой улыбкой. «Я, впрочем, многого от неё ожидал, но этого...» «Чего этого?» — прервал Алёша. «Что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка? Что никто до сих пор не жертвовал миллиона, а она пожертвует? Это что ли? Ну что ж, если она не хочет жить на чужой счёт?» потому что жить этими миллионами значит жить на чужой счёт. Я только теперь это узнал. Она хочет быть полезна Отечеству и всем и принесть на общую пользу свою лепту. Про лепту ещё мы в прописях читали. А как это лепта запахло миллионом, так уж тут и не то. И на чём держится всё это хвалёное благоразумие, в которое я так верил? Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка, Ну, что ж ты, дурачок? Послушала бы ты, Наташа, что говорила об этом Катя. Не ум главное, а то, что направляет его. Натура, сердце, благородные свойства, развитие. Но главное на этот счёт есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомые Левеньки и Бореньки. И между нами голова. И действительно гениальная голова. Не далее, как вчера он сказал к разговору, «Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак!» «Какова правда?» «Такие изречения у него поминутно! Он сыплет истинами!» «Действительно гениально», — заметил князь. «Ты все смеешься! Но ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого! И от всего нашего общества тоже никогда не слыхал!» У вас, напротив, всё это как-то прячут? Всё бы пониже к земле, чтоб все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам. Точно это возможно. Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, об чём мы говорили и что думаем. А ещё называют нас утопистами. Послушал бы ты, как они мне вчера говорили. Ну что же. «О чем вы говорили и думаете? Расскажи, алёша я до сих пор как-то не понимаю», — сказала Наташа. «Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви. Все это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях. Мы их разбираем» читаем но главное, мы дали друг другу слово быть совершенно между собой, откровенными и прямо говорить друг другу все о самих себе, не стесняясь. Только откровенность, только прямота могут достигнуть цели. Об этом особенно старается Безмыгин. Я рассказал об этом Кате, и она совершенно сочувствует Безмыгину. И потому мы все под руководством Безмыгина дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь. И что бы ни говорили о нас, как бы ни судили о нас, не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок идти напрямки, коль ты хочешь, чтобы тебя уважали, во-первых, главное, уважай сам себя». «Только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя!» Это говорит Безмыгин, и Катя совершенно с ним согласна. «Вообще мы теперь уговариваемся в наших убеждениях и положили заниматься изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга!» «Что за голематья!» — вскричал князь с беспокойством. «И кто этот Безмыгин?» «Нет, это так оставить нельзя!» «Что нельзя оставить?» — подхватил Алёша. «Слушай, отец, почему я говорю всё это теперь при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести тебя в наш круг! Я дал уже там из-за тебя слово!» «Ты смеёшься!» «Ну, я так и знал, что ты будешь смеяться, но выслушай!» «Ты добр, благороден, ты поймёшь!»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 «И тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш! А главное, я хочу употребить все средства, чтобы спасти тебя от гибели в твоём обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений!» Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку. Злость была в лице его.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 Алёша действительно огорчился. Всё лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится веселость отца. «Отец!» — начал он грустно. «Для чего же ты смеёшься надо мной? Я шёл к тебе прямо и откровенно. Если по твоему мнению я говорю глупости, вразуми меня, а не смейся надо мною. Да и над чем смеяться?»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 основании их свято! Я ведь сказал тебе, что ты и ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой, опровергни их! Скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой! Но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня!» алёша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним,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 и совсем не хотел оскорблять тебя. — Почему же так показалось мне? — продолжал Алёша с горьким чувством —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 Право, как будто ты сам не веришь в то, что для нас предназначаешь, как будто смотришь на все это как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной водевиль. Я ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу. дня в тот же вечер, во вторник же, как воротился к тебе отсюда, слышал от тебя несколько странных выражений, изумивших... Даже огорчивших меня и в среду уезжая, ты тоже сделал несколько каких-то намеков на наше теперешнее положение. Сказал и о ней не оскорбительно напротив, но как-то не так, как бы я хотел слышать от тебя. Как-то слишком легко, как-то без любви, без такого уважения к ней. Это трудно рассказать, но тон ясен, сердце слышит. «Скажи же мне, что я ошибаюсь! Разуверь меня! Ободри меня и... и её! Потому что ты и её огорчил! Я это угадал с первого же взгляда, как вошёл сюда!» Алёша высказал это с жаром и с твёрдостью. Наташа с какой-то торжественностью его слушала и вся в волнении, с пылающим лицом раза два проговорила про себя в продолжении его речи. «Да, да, это так!» — князь смутился. «Друг мой!» — отвечал он. — Я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе, но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить тебя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Винюсь и я, может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время, и потому только теперь в этот вечер узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной. Я поторопился. Я вижу, что вы очень несходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честные намерения, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну. Решительно губишь. Вот ты говоришь теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился, а спроси иван Петровича. Что говорил я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж По здешней отвратительной лестнице И оставались здесь у дверей благодаря Бога за спасение наших жизней и ног Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился Как мог ты при такой любви к Наталье Николаевне Терпеть, чтобы она жила в такой квартире? Как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способности исполнять свои обязанности, то не имеешь права и быть мужем, не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало. Любовь оказывается делами. А ты как рассуждаешь? Хоть и страдай со мной, но живи со мной. Ведь это негуманно. Это неблагородно говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их. Непонятно. Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить. Мне слишком горько, и я должен высказаться. Ты говорил, Алёша, что в эти дни увлекался всем, что благородно. Прекрасно, честно и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие Посмотри же Увлекаться высоким и прекрасным и после того, что было здесь во вторник Четыре дня пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушна, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни, Наталья Николаевне? Неужели потому, что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самую первейшую своею обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову, но теперешнее дело серьезнее этого слова. Вы сами поймете это. Знаешь ли ты, Алёша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти четыре дня, которые, напротив, должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки с одной стороны и слова, слова и слова с другой. Неужели я не прав? И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват. Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда алёша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее, но Наташа уже решилась. «Полно, алёша, Не тоскуй», — сказала она. «Другие виноватия тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить». — Объяснитесь, Наталья Николаевна, — подхватил князь, — убедительно прошу вас. Я уже два часа слышу об этом загадке. Это становится невыносимо, и, признаюсь, не такое ожидал я здесь встречи. — Может быть, потому что думали очаровать нас словами, так что мы не заметим ваших тайных намерений. — Что вам объяснять? Вы сами все знаете и все понимаете. алёша прав. Самое первое желание ваше. Разлучить нас Вы заранее почти наизусть знали Все, что здесь случится после того вечера Во вторник И рассчитали все, как по пальцам Я уже сказала вам, что вы смотрите И на меня И на сватовство, вами затеянное Несерьезно Вы шутите с нами Вы играете и имеете вам известную цель Игра ваша верная алёша был прав, когда укорял вас Что вы смотрите на все это как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать алёшу потому что он, не зная ничего, исполнил все, что вы от него ожидали, может быть, даже и больше. Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа, но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов изумили меня до последней крайности. Стало быть, она действительно что-то знала, думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом все прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо алёши изображало наивный страх и томительное ожидание. — Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили! — вскричал князь. — И хоть немножко обдумайте ваши слова! Я ничего не понимаю! «А, -а, а! Так вы не хотите понять с двух слов, сказала Наташа. Даже он. Даже вот Алёша вас понял так же, как и я, а мы с ним не сговаривались. Даже не видались, и ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее, рассчитывали, что он не догадается, но у него чуткое, нежное, впечатлительное сердце, и ваши слова, ваш тон, как он говорит, у него остались на сердце. Ничего «Ничего не понимаю», — повторил князь с видом величайшего изумления, обращаясь ко мне. «Точно брал меня в свидетели». Он был раздражен и разгорячился. «Вы мнительны! Вы в тревоге!» — продолжал он, обращаясь к ней. «Просто-запросто вы ревнуете к Катерине Федоровне, и потому готова обвинить весь свет, и меня первого, и... и... позвольте уж все сказать. Странное мнение можно получить о вашем характере. Я не привык к таким сценам». Я бы ни минуты не остался здесь после этого, если бы не интересы моего сына. Я все еще жду. Не благоволите ли вы объясниться? Так вы все-таки упрямитесь. И не хотите понять с двух слов, несмотря на то, что все это наизусть знаете. Вы непременно хотите, чтобы я вам все прямо высказала. Я только этого и добиваюсь. Хорошо же. «Слушайте же!» — вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева. «Я выскажу всё! Всё!»